Эхо чихнуло у Тима за спиной, отразилось от соседней стены, но далеко не улетело. Часть его увязла в кирпичного цвета ковровой дорожки коридора. Часть нырнула в кабинет директора, да так и сгинула в вязкой полутьме. Тим позавидовал нервам своего нового директора. Назар даже не вздрогнул. Поднял на Тима усталые глаза. «Проснулся? Заходи!» Тим потоптался у входа в кабинет, но уходить сейчас было бы совсем невежливо. «Присаживайся!» Назар махнул рукой на одно из кресел напротив стола. Тим неуверенно прошел в кабинет. Обычный такой. Шкафы, книжные полки, стол, пара кресел для посетителей, диванчиков в глубине. «Ничего примечательного!» «Разве что свеча на подоконнике». «Назар Никитич, я не хотел...» Директор махнул рукой. «Просто Назар. Здесь все меня так зовут». Тим приподнял брови, но не сказал ни слова. «Наверное, у тебя есть вопросы». Тим кивнул. Вопросов было много. «Но с какого начать?» Назар подался вперед. Кресло жалобно скрипнуло под тяжестью тела. Это не совсем обычная школа. Уверен, ты успел заметить. У нас необычное помещение, необычный подход к учебному процессу. Даже учителя кому-то покажутся странными. Но самое главное, это наши ученики. Все они имеют особенные способности. Тим сидел в кресле неподвижно. Если бы мог, он бы превратился сейчас в статую. Нереальность происходящего превратила его мысли в кашу. «Тебя выбрали не по ошибке. Именно здесь твое место». Вежливая улыбка на лице Тима застыла, и он понимал, что выглядела нелепо. «Когда ты зашел в гостиную с камином...» «Ничего необычного не заметил?» Тим, не думая, мотнул головой. «Странно. Ребята обычно любят развлекаться за разговорами. Что ж, помнишь того увольня?» Юра умеет перемещать предметы силой мысли. Девчонка в черном не просто так носит ворона на плече. Она может мысленно разговаривать с живыми существами. Алекс. «Управляет огнем. Марк — телепат. Правда, слабый, но он старается». В голове у Тима загудело. Хотелось вскочить и убежать из этого нелепого места. «Неужели не веришь?» — усмехнулся Назар. «А как же ты сам? Молнии. Интересная способность». Тим напрягся всем телом. Готовы при необходимости даже выпрыгнуть в окно. «Не бойся, не бойся», — Назар говорил тихо. Он выставил перед собой раскрытые ладони, будто усмирял дикого зверя. Вот только Тима это не убедила. «Я здесь не держу никого силой. Ты видел ребят, никто не спешит убегать. Двери не заперты, охраны нет». «Может, вы их другим здесь держите?» Назар пристально посмотрел на Тима, а затем достал из ящика стола черную папку, раскрыл, развернул и подтолкнул по столешнице к Тиму. «Что это?» Голос немного хрипел, но то были не следы начинающейся простуды. «Случай о вандализме в школе», — пояснил Назар. Проводку спалили, неизвестно как. Из-за этого вышли из строя несколько компьютеров, система сигнализации, осветительные приборы в количестве... Назар заглянул в папку, но даже не стал пытаться рассмотреть цифры вверх ногами. Тим сглотнул, и вышло это к его стыду слишком громко. Полиция передала это дело. Ну, неважно какому ведомству. «Значит, я угадал. Это шантаж!» Назар откинулся на спинку стула и мягко проговорил. «Тим...» В его голосе слышался укор, словно журили малого ребенка. «Я хочу подружиться с тобой, а не припираться». Тим оторвал взгляд от папки. На верхнем листе черным пятном... Виднелась фотография сожженной коробочки сигнализации. Зачем? А ты правильно мыслишь, похвалил Назар. Никто опыты над тобой проводить не станет, если ты к этому ведешь. Да, ученые исследуют, таких как ты, проводят тесты, берут кровь, делают анализы. Ваши способности неординарные. И они могут принести в наш мир множество полезного. Уже сейчас из крови нескольких учеников синтезировали ряд препаратов. Все это экспериментальные версии. На рынок они попадут еще не скоро. Да и появление их будет непросто объяснить широкой общественностью. Назар задумчиво покатал по столу пустую ампулу. Пока что мы тестируем препараты на добровольцах. Тим вгляделся в зрачки Назара. Именно экспериментальный препарат он вколол себе. Ведет себя адекватно. Значит, не наркотик точно. Но это побочная функция. А основная... Falei, Вам нужно сражаться с чудовищами. Горло Тима сдавили тиски. Столько времени он искал хотя бы малейшее подтверждение существования тварей. И вот ему говорят, что кто-то с ними сражается. Назар хмыкнул. Видишь, у нас вполне благородная цель. Где они? Откуда взялись? Что вы о них знаете? Тиму хотелось вскочить и сражаться прямо сейчас. Но он лишь сжал кулаки. Тише, тише. Ты все узнаешь по порядку, в свое время. Сперва тебя нужно подготовить. Для этого и существует моя школа. Твоей основной задачей будет научиться контролировать свою силу, пользоваться ею, вызывать в нужный момент. Тим нервно хихикнул. С этим у меня как раз проблемы. Вы же видели школу. Я не собирался. «Это все устраивать!» Тим кивнул на фото в папке. «Я знаю. Серьезно согласился Назар. Поэтому и забрал дело. И поэтому-то и собираю таких ребят. Вы можете натворить дел. Но здесь не нужно скрываться. Специалисты помогут понять физику ваших способностей. Ты научишься. Со временем». В сердце Тима колотилось слишком много переживаний за один вечер, страх, надежда, разочарование и слишком много информации. Завтра отправишься на занятия. Это будет начало твоей новой жизни. Тиму хотелось вопить, что не нужны ему никакие занятия, что ему нужно отыскать чудище, убившее его родителей. Но он понимал, Сейчас не стоит ссориться с директором. Новая школа – его лучший шанс разобраться в происходящем. А теперь о приятном. Назар тихонько хлопнул в ладоши. Я обещал стипендию, и ты ее получишь. Я даже внесу тебя в списки с самого начала учебного года. Так что за прошлые месяцы деньги считай твои. Слова протеста застряли в горле Тима. Деньги были ему нужны. Точнее, бабушке и Пашке. «Вы можете передать их бабушке?» Назар кивнул. «Я слышал о ситуации в твоей семье». Тим подскочил. О ситуации в семье он никак разговаривать не желал. «Спасибо. Я могу идти?» «Какой прыткий!» Тим опустил глаза. «Иди, готовься. А завтра на занятия». С пылающими щеками Тим выскочил в коридор, добежал до лестницы, буквально взлетел по ступеням. Только в своей комнате он немного успокоился. Уселся на кровать. За окном темно. Но как дожить до утра? Спать невозможно. Кровь бурлила в венах. Подойдя к окну, Тим распахнул створки. Старое здание когда-то давно снабдили огромными оконными проемами. Больше дверей даже. Луна уже укатилась за горизонт, но звезды все так же заигрывали с Тимом. словно звали в путешествие. Тим выглянул наружу. Под самым подоконником начинался карниз, широкий, крепкий на вид. Они специально его сделали, чтобы местные выбирались ночью прогуляться, хмыкнул Тим. По карнизу он прошел несколько метров. Сперва опасался проходить мимо чужих окон, но за стеклами было, и Тим рискнул. Через три окна оказалась сплошная стена, а посреди нее пожарная лестница. Тим подергал железные прутья. Ржавчина к рукам не пристала. Лестница оказалась новой. Закреплена тоже отлично. — Ну, точно для меня сделали! — восхитился Тим. И полез наверх. Удивленный ветер обшаривал Тима от макушки до пяток. На этой крыше ему еще никого не приходилось встречать. Но Тим не обращал внимания на холод. Он упорно взбирался наверх. Крыша старого здания школы шла под наклоном. Вдоль края невысокие ржавые перила намекали на то, что людям здесь не место. Тим повертел головой и принялся карабкаться на самый верх. Несколько раз у него под ногой что-то хрустнуло, но Тим лишь ускорился. Вдруг лист шифера, на который он только что наступил, сдвинулся. Тим замер, но шифер продолжал медленно ползти. Не думая, Тим метнулся в сторону, перекатился боком через спину. Если бы он не сумел вовремя остановиться, то кубарем слетел с крыши. Но рядом вовремя оказалась толстая труба. Тим скользнул рукой по неровной кладке. Старый кирпич крошился под пальцами, но Тиму удалось зацепиться. Тим перевел дыхание и прислушался. Тишина! Коварный лист шифера, потеряв жертву, остановился. Он остался лежать, притаился в ожидании, когда кто-то другой решит забраться на крышу. Ухмыльнувшись, Тим продолжил восхождение. Забравшись на самый верх, он уселся на гребне и огляделся. Вокруг старого здания школы был слышен лишь свист ветра в голых ветвях до поскрипывания уснувших стволов. Прищурившись, Тим всмотрелся вдаль. Вон там, в самом сердце полиса, кипела жизнь. Окна многоэтажек светились миллионами квадратиков. Те, что поближе, можно было различать по цветам. Желтый, зеленый, синий. А вот освещение небоскребов сливалось в полосы, этажи. Неоновые рекламы с такого расстояния расползались яркими пятнами, Тиму никогда они не нравились. Неживые оттенки, режущие глаза свет. Запрокинув голову, Тим вдохнул воздух. От запаха прелых листьев зачесалось в носу. Зато никаких выхлопных газов. Тим улыбнулся. Наконец у него что-то получалось. У бабушки будут дополнительные деньги на лечение Пашки. Правда, неизвестна конкретная сумма. Тим постеснялся спрашивать. И так Назар делал для постороннего пацана слишком много. Переведя взгляд на небоскребы, Тим задумался. Там вертелись огромные суммы денег. Деловая часть полиса. Люди в черно-белых костюмах и на глянцевых огромных авто. За все в жизни нужно платить. Тим знал это. Назар не требовал пока ничего, но стоило быть на чеку. Тихий плеск вдруг привлек внимание Тима. С противоположной стороны здания сад-лес подходил не так близко к стенам. Прямо в центре между двумя крыльями корпусов виднелся серый пончик фонтана. Скульптура в середке обвалилась неряшливой грудой камней, но вода все еще поблескивала в бассейне, смоленистой кофейной гущей. Около борсика стояла невысокая фигурка. Тоненькие запястья оголены, пальцы и веточки направлены к воде. В полумраке этого не было видно, но Тим был уверен, что светлые бровки девушки хмурятся, сдвигаясь все ближе. «Лиза», — прошептал удивленно Тим себе под нос. Перекинув ногу через вершину крыши, Тим принялся потихоньку сползать к низу. Он старался быть осторожным. Новые хозяева здания здесь ремонт решили не делать. И незакрепленного шифера на крыше могло быть полно. Но на этот раз Тиму повезло. Подобравшись к самому краю, Тим стал опасно балансюра и ухватился за ржавые перила. Подглядывать сверху очень удобно. Люди редко поднимают головы. Зачастую они сутуло изучают асфальт. Тим разглядывал Лизу, но та ничего интересного не делала. Постояла несколько минут у фонтана. Затем вдруг подняла лицо и поманила Тима пальцем. Жест универсальный, истолковать его неверно не выйдет. Тим едва не свалился от неожиданности. «И как она меня заметила?» Оглядевшись, Тим заметил с этой стороны здания такую же пожарную лестницу, как и у фронтальной. Тоже новая и закреплена надежно. Вот только Тим торопился и едва кубарем не скатился с холодных ступеней. До земли лестница не доходила метра три. Пришлось прыгать. Тим повис на руках на последней перекладине и плюхнулся в заросшую клумбу. Вышла не очень грациозно. Пришлось руками упереться прямо в мягкую, рыхлую землю. Облетевшие и наверняка одичавшие много лет назад розы больно царапнули Тима. Даже через ткань они добрались до кожи. Тим зашипел, не очень-то изящно выбираясь из кустов. Лиза спокойно ждала у фонтана. Присев на широкий бортик, она водила пальцем по воде. «Что ты здесь делаешь?» — решился спросить Тим. «А ты?» В голосе Лизы не было слышно и намека на эмоции. Спокойно и холодная. «Совсем как стоячая вода в бассейне», — решил Тим. «Гуляю». Лиза подняла на него глаза. И вновь Тиму почудилось, что они мерцают. «Хотя, почему почудилось?» какая у тебя суперсила, вырвалась у Тима. Лиза не удержалась и фыркнула. «Прости, прости, если обидел. Если у тебя нет, есть», вздохнула Лиза. «Только несерьезно это все. Я управляю водой», Тим уставился в бассейн. Черная, слегка подернутая рябью от руки Лизы вода. Там отражались искорки звезд. Совсем маленькие и незначительные. А вот сама вода вдруг показалась Тиму опасной. Кто знает, что там скрывается в этом чернильном чреве? Кто сказал, что несерьезно? Задавая вопрос, Тим продолжал вглядываться в мрачное зеркало. Алекс, от удивления, Тим даже вскинул голову. Он не ожидал такого прямого ответа. «Огонь?» — припомнил Тим слова директора Назара. Лиза кивнула. «Ну так и что? Ясно, что огонь и вода никогда не находят общий язык. Не слушай его, и всё». «Дело не в этом», — вспылила Лиза, — «а в том, что моё умение бесполезно. Я бесполезна. Я не могу сражаться с чудовищами, а значит, я никчемная. Так, оборвал ее Тим. Если тут кто-то и есть бесполезный, то это я. Я совершенно не умею обращаться со своей... Своим.. Но я здесь. Меня приняли, можно сказать, не оставив другого выбора. Лиза покачала головой. Она вновь принялась высматривать что-то в чернильной воде. Возможно, ответы? Ты... Большая надежда Назара. Пробормотала Лиза. Он на тебя очень рассчитывает. Вот уж. Не смейся. Это все правда, серьезно. Эти твари, они опасны. Они... Я знаю. Жестко отрезал Тим. Лиза удивленно заглянула ему в глаза. Просидела так пару секунд, но так и не спросила. Сделав несколько глубоких вздохов, Тим остыл. Покажи мне, что умеешь, попросил Тим и смутился. Если это можно, конечно. Лиза пожала плечами. Запустив один пальчик в бассейн, она отрешенно уставилась перед собой. Сперва не происходило ничего. Затем из глянцевой поверхности словно вырос холмик. Размером с электрическую лампочку. Но вот он начал расти, вытягиваться, превратился в водяной столбик. В темноте его было почти не разглядеть, только звездный свет слегка обликовал на неровных изгибах. Тим хотел произнести слова утешения, похвалить Лизу, но шоу еще не закончилось. Прозрачный жгут превратился в длинную, стоящую вертикально веревку. Затем ее конец принялся загибаться, сложился в кольцо. Лиза нахмурилась, и водяное лосо полетело в сторону фонтанной статуи. Петля попала точно в цель, обняла угловатую кучу и тут же с плеском разлилась по ней. «Ах!» — Лиза быстро заморгала. «И так всегда. Вода слишком мягкая, податливая». Тим мотнул головой. Он не очень-то умел утешать. «Может, ты просто еще не придумала, как ее использовать? А что, если изучать не твои способности, а сам предмет воздействия, воду?» «Ты говоришь, как господин Жаров». Лиза вяло уронила руки в бассейн. «Это кто?» «Наш учитель. Завтра узнаешь. Он просто жаждет с тобой увидеться. Молнии!» Передразнила Лиза, неизвестного учителя. «Откуда он обо мне знает? Учителя тоже здесь живут? И тоже полуночники? Я ведь только пару часов как у вас появился». Лиза скептически хмыкнула. «Ты думаешь, что это все еще та ночь, когда ты явился мокрый и грязный, и ты всего за несколько часов сумел восстановиться?» Тим хотел ответить. Но вовремя захлопнул рот. Ты проспал три дня, сжалилась Лиза, снисходительно глядя на Тима. Как это? Вот же. А как же там Пашка? Нельзя мне было так. Я тут дрых, а он в больнице. Пашка? переспросила Лиза. Мой брат, он в больнице. А у бабушки? Тим смутился, но выдал все как есть не очень много денег на лечение». «Не переживай так». Теперь пришел черед Лизы успокаивать. «Назар не бросил бы твоих близких. Он заботится о нас и о наших семьях, если таковые остались». По спине пробежали мурашки. Хотя Тим находился на улице уже с полчаса, холодно стало лишь сейчас. Лиза молчала, а Тим не решался развивать тему. «Откуда у нас эти способности?» «Назар не объяснял?» Тим лишь мотнул головой. Разговор с Назаром и так вышел странный. «Эти звери, монстры, чудовища, называй их как хочешь. Приходят к нам из другого мира. Что, как, почему, не спрашивай. Об этом мы мало что знаем». Но у каждого такого монстра есть особые силы. Сверхспособности, выдохнул Тим. Лиза закатила глаза, но кивнула. Есть теория, что когда одно чудовище проникает в наш мир, Вселенная награждает одного человека силами. И они обязательно равны силе монстра. То есть нам дается шанс сопротивляться, сражаться на равных, так сказать. Фантастическая идея какая-то. А все остальное нормальное, да? Чудовище, которое бродит по ночному полюсу. Ты со своими молниями из глаз. Тим смутился. В основном они у меня из пальцев. Другой теории нет. Тим взъерошил себе волосы. Задумчиво пошарил взглядом по бесформенным зарослям сада, что ощерился над их головами. Черными ветками. Послушай, а в ваших архивах нет записей о нападениях этих монстров. Возможно, учет странных случаев. Лиза пожала плечами. Может, и есть. Я не интересовалась. Может, Назар тебе и даст допуск, если останешься в школе, конечно. Тим встрепенулся. Почему это, если? Лиза соскочила с пропета поковыряла носком туфли жухлую листву и, глядя на спящее здание школы, ответила. «Ты здесь оказался не кстати. Многие не хотят, чтобы ты остался, так что не думаю, что у тебя получится». И Лиза медленно побрела прочь. До утра Тим метался по комнате. Добежит до окна, резкий разворот, И уже мчится к двери. Хорошо, что место много, и комната полупустая. Уснуть, получив столько новой информации, Тим никак бы не сумел. Да и выспался уже. Как я мог проспать три дня и не заметить этого? Запустив пальцы в лохматую шевелюру, Тим наконец замер у распахнутого окна. Он так и не закрыл створки. Странное дело но холод больше не доставлял ему неудобства. Внутренняя энергия, полученная благодаря другому миру, отлично подогревала, а еще подстегивала регенерацию. От порезов не осталось и следа на предплечье. Вспомнив, что вчера оцарапался при падении с пожарной лестницы, Тим закатал штанину. На ткани темнели маленькие бурые пятнышки. Брюки новые значит, кровь была его. Но царапин на коже обнаружить не получилось. тем резко выпрямился и уставился на свои руки. Ему досталась невероятная сила. И если верить теории местных ученых, это была такая же сила, что и у твари, убившей его родителей. Тим растопырил пальцы, Между ними послушно стрельнули голубые разряды. Скривившись, Тим едва не ударил кулаком в стену. Он сам превратился в чудовище. Он такой же. Он опасен для окружающих. Вспомнить хотя бы, во что превратил школу. Тряхнув руками, получилось сбросить молнии из пальцев. Они пролетели полметра и угасли. Но на их месте... Тут же возникли новые сполохи. Тим скрипнул зубами. «Почему я? Зачем мне это все? Спасительная память подкинула слова Лизы, чтобы у нас был шанс сражаться. «Сражаться!» — повторил Тим. Тогда в подворотне, когда Тим впервые увидел Лизу, она была так беспомощна. «Я бесполезна!» говорила девушка о себе. Она не сумела ничего противопоставить чудищу. Кто знает, чем бы закончилась ее встреча с монстром, если бы не появился Тим. Но у меня достаточно мощи, чтобы сразиться с ними. Сжав кулаки, Тим по-новому взглянул на голубые молнии. Пусть это и чужая сила из иного мира, но я направлю ее против вас. В попытке приструнить свою способность, Тим вытянул вперед руку и резким движением ткнул в стул. Голубой разряд блеснул в полумраке комнаты. Тихий треск завершился грохотом упавшей мебели. То был уже не стул, а его останки. Ножки почернели, спинка отсутствовала вовсе. В воздухе пахло костром и сжженной древесиной. Ошарашенный, но довольный, Тим улыбнулся. Подойдя к стулу, он взял обломок ножки. Пальцы тут же покрыл черный слой сажи. Обернувшись, Тим осмотрел боковую стену комнаты. Выкрашенная белой краской в полумраке, она, казалось, даже немного светилась. Настойчиво манила. Отодвинув шкаф, Тим освободил еще больше места. Глаза его сверкали. Челюсти сжаты от едва сдерживаемой ненависти. Ничего, я доберусь до вас. Теперь я знаю много, и узнаю еще больше. Я научусь сражаться с вами, вашим же оружием. Черный уголек метался по стене, оставляя прерывистые следы. Угловатые линии постепенно складывались в картину. Портрет существа с длинным мехом, клыками и шипастым хвостом. Уголек был словно живой. Казалось, Тиму всего и нужно, что слегка поддерживать его. Через время всю стену заполнил орнамент. Вблизи то был замысловатый узор, но стоило отойти на пару шагов от стены, как перед зрителем тут же вставал мощный злобный зверь. Тим был доволен. Словно от того, что его враг теперь жил по соседству, парню делалось спокойнее. Вот он, зверь, рядом. Никуда не денется. Тим его поймает и, наконец, отомстит. Классная комната в новой школе тоже была необычная. Наверное, в былые времена здесь располагалась просторная гостиная, Собирались гости, смеялись и танцевали. Но теперь стены выкрасили в скучный белый цвет, заменили освещение, вставили современные окна. На одной стене висел экран для проектора. Учительский стол стоял на привычном месте, как и рабочие места для учеников. На этом сходство с привычной школой заканчивалось. Занимались ребята все вместе. Хотя даже на первый взгляд они были разных возрастов. Самый старший на вид Юра. Парнишка с затравленным взглядом, едва ли лет восьми. Тим опоздал. Ни часов, ни телефона у него не было. Определять время получалось только по количеству света за окном. И вышло не очень хорошо. За столами сидели мальчишки и девчонки, которых он уже знал. Крепыш Юра почти у самой двери. Светлую головку Лизы Тим заметил ближе к учительскому месту, но она даже не обернулась, хотя было понятно, кто пришел последним. Карина даже на уроке явилась со своей черной птицей. Ворон пугающе поглядывал на Тима, переступал с лапы на лапу, но вел себя тихо. Худенький мальчишка, так похожий на волчонка, И здесь занял самый дальний стол, предпочитая держаться ото всех подальше. Еще одну рыжеволосую девчонку Тим не узнавал. Ее не было в холле во время его прихода. И, конечно же, Алекс. Отутюженная белоснежная рубашка. Он словно на свадьбу старшего брата явился. Губы кривит высокомерная ухмылочка. «Ты дверью ошибся!» «Выход дальше, по коридору!» Алекс откинулся на спинку и восседал с таким видом, словно не в классе, а дома на мягком диване. «Здравствуйте!» — тихо поздоровался Тим. Не очень удачное начало дня. Даже дорогу ему пришлось спрашивать у Назара. В коридорах было так же тихо и безлюдно, как и ночью. А из комнат Тим знал лишь Юркину, До кабинет директора. О, а вот и наша звезда. Здравствуйте, здравствуйте, господин Быков. Учителя Тим заметил не сразу Теперь, когда он знал, что у всех ребят здесь особенные способности, хотелось рассмотреть их получше. Но педагог настойчиво привлек внимание к себе. Толстенький, с округлым животиком мужчина поблескивал лысиной. Ее обрамлял еще не полностью седой пушок, но спрятать полностью никак не мог. Господин Жаров и и вспомнил Тим слова Лиза, Одет он был странно: классические брюки и модельные туфли, а вот сверху что-то вроде халата из плотной черной ткани. Золотая вышивка делала его нарядным и совершенно неуместным на школьном уроке. Тим видел похожие в музее да в исторических фильмах. Можно просто Тим. «А вы скромный господин Тимофей. Проходите, представьтесь классу». Подойдя к свободному столу, Тим замялся. Хвастаться он не любил, да и нечем особо было. О способностях говорить не хотелось. «Вдруг здесь это не принято?» «Да и они сами все наверняка уже знали». Смотрели на Тима недружелюбно. Лиза так и не повернула головы, а Алекс откровенно скалился. «Очень приятно, что я буду учиться с вами», — Алекс хохотнул. «Если тебе еще никто не сказал, здесь не просто учатся, а еще это совсем неприятно». «Что вы такое говорите, господин Александр?» Жаров подсокл языком. «Все мы здесь для очень важной миссии. Наша совместная работа может привести к удивительным открытиям. Любая сфера станет развиваться быстрее. Уникальные свойства вашего синдрома будут изучены и использованы». Вы даже не представляете, как важны для науки. М -м -м", протянул Алекс и продолжил за могильным голосом. А еще нам приходится сражаться, сталкиваться с ужасными, жуткими монстрами. Господин Жаров скривился. Его стихии были пробирки и толстые энциклопедии. На нас нападают, нас ранят. Раны иногда довольно опасны. И у нас за плечами серьезная подготовка. Что же будет со слабачком? Выпусти его на улице к чудовищам. Жаров замахал руками: Что вы, что вы такое говорите, господин Александр? Это все не обязательно. Тимофей отлично послужит науке уже только тем, что находится в нашем учреждении. «Слабак!» – проворчал Алекс, наклонив голову к кулаку. Тим, решив, что больше от него не требуют историю жизни, плюхнулся на стул. «Что ж, продолжим. Время для науки бесценно. Некоторые открытия свершались за секунды, но потом потребовались века, чтобы осмыслить их» и довести до совершенства». Жаров перемещался от стола к столу. Никаких уроков он не задавал и не спрашивал параграф за вчера. Учитель беседовал с каждым учеником, мельком поглядывал записи в тетрадях. Но ребята были не против. Никто не стремился затаиться, чтобы к нему не подошли. Было видно, что они старались. Сами говорили, что непонятно, Интересовались дополнительными материалами. Первое время Тим пытался вслушиваться, но быстро сообразил. Здесь говорили на незнакомом ему языке углубленного курса физики. Оставалось лишь разглядывать учеников и размышлять о случившемся. Еще Тиму хотелось заполучить телефон и позвонить бабушке. Как там, Пашка? Назар передал деньги. «И хватит ли хоть на что-то?» От этих мыслей Тим ерзал на стуле. «Так-так», — Тим вздрогнул. Он не заметил, как пришла его очередь. «Господин Тимофей», — задумчиво протянул Жаров. Он быстренько сбегал к шкафу, покопался там, поддакивая сам себе. Выудил с пола к целую кипу книг. «Вот». На стол перед Тимом легли энциклопедии и справочники. «Но это не учебники за мой класс. Книга — источник знаний, соколик мой», — выдал Жаров. «И я не склонен ограничивать вас учебниками». Жаров сложил ручки на животе и принялся перебирать пухлыми пальчиками. «Чтобы понять себя, свою суть». Вам нужно постичь природу ваших способностей. Но они ведь не изучены, так? Жаров кивнул. Но в вашем распоряжении все знания по физике, механике, химии, которые постигла человечество за сотни лет. Тим растерянно глянул на горку книг перед собой. Я слышала ваши эм, особенности. «Ну, уточните, это... Молнии, нехотя буркнул Тим. «Электричество!» – с восторгом поправил Жаров. «Его и будем подробненько изучать с вами». «Прочтите выделенные главы к следующей встрече. Я не прошу, чтобы вы выучили все или поняли. Постигать знания будем вместе». Но вы узнаете много интересного о себе. Это я обещаю. Тим кивнул. А теперь я, конечно, не практик, но было бы так любопытно взглянуть. Тим понимающий приподнял брови. — На ваши молнии? Тим спрятал руки под парту и для надежности даже уселся на них. — Не стоит. Я не совсем хорошо справляюсь с ними. Вот уж точно, подал голос худенький волчонок. Не вздумай и нашу школу спалить. Мальчишка угрожающе оскалился и тихо зарычал. Выглядело это не страшно, скорее странно. Зато когда Юра сжал кулаки и хрустнул костяшками, Тим вздрогнул. Такой здоровяк его пополам переломят и не заметят. — Что ж, допустим. — Но кровь вам сдать придется. Зайдите при возможности в лабораторию. Буду изучать вас под микроскопом, господин Тимофей. Жаров улыбнулся своей шутки и направился к выходу. У самой двери он обернулся, окинул всех взглядом, отвесил легкий полупоклон. — До новых встреч, господа. И он вышел. Тиму стоило усилий, чтобы не вздрогнуть от стука закрывшейся створки. Алекс плавно вытек встал из-за своего стола. «Боишься?» — Тим глянул на одноклассника из-под лобья. «А ведь правильно боишься!» — продолжал издеваться Алекс. «Это опасное место. Даже если случатся потери, никто ухом не поведет. «Ботаны, вроде Жарова, ничего дальше пробирок не видят. Но это мы стоим на страже, и в темноте ночи может случиться что угодно. Тебе даже с чудищем встречаться не нужно будет. Ты можешь просто оступиться и свалиться с крыши». Тим молчал и глядел прямо перед собой. Он много чего мог ответить, но дело было в молниях. Они уже потрескивали в его волосах. Еще тихо. Окружающие не слышали. Но Тим знал. Дай он волю злости, случится беда. Вот только Алекс этого не видел или не хотел видеть. Он резким движением ноги перевернул стол Тима. Учебники, хлопая бумажными крыльями страниц, пугливо разлетались в стороны. Тим отскочил в сторону. Втягивая воздух сквозь стиснутые зубы, он старался не думать о происходящем, отрешиться от всего. — Шел бы ты домой, малыш, Тим! — процедил Алекс, поставив ногу на перевернутый стол. А тем временем по ладоням Тима уже змеились, зло шипя, голубые разряды. Почти никто не заметил, как испуганно скрипнула входная дверь. Ученики не сводили глаз с Тима. Руки его уже по локоть лезали синеватые молнии. Они выползали из ладоней, ветвились и множились, исчезая, казалось, просто в воздухе. По светлым стенам класса скакали рваные тени, несмотря на то, что из окон длился дневной свет. Ом! «Детишки решили поиграть. Что ж, одобряю. Только давайте перенесем это в другое место. Мне не жалко денег, но покупать новую мебель нерационально. Лучше я вам снаряжение дополнительное закажу». Голос директора заставил всех вздрогнуть. Ученики засуетились, собирая книги. Волчонок первым скользнул к выходу. За ним поспешили и остальные. Зал для практики ждет вас! крикнул вдогонку Назар. Он подошел к Алексу и положил руку ему на плечо. Вот уж кто точно не испугался, ни молний, ни Назара. Назар сжал пальцы, но Алекс не реагировал. Тогда директор похлопал парня по плечу, привлекая внимание. Кевнул на дверь и переключился на Тима. «Отличная способность», — похвалил Назар спокойно. «Невероятная мощь». Алекс скрипнул зубами, но повторный кивок все же заставил его выйти. Тим продолжал дышать сипло. Он старался не шевелиться. Каждый жест молнии могли воспринять как приказ действовать. Назар обходил Тима по кругу. Рассматривал с любопытством. Иногда прищуривал левый глаз. Руки Тима продолжали полыхать, но напряжение не усиливалось. Уже хорошо. «И регенерируешь ты быстрее остальных. Отлично. Просто отлично!» Назар приподнял отброшенный кем-то из учеников стул, развернул его спинкой вперед и оседлал, словно боевого коня. «Ну все, я насмотрелся». Утихомири их!» Тим стоял неподвижно еще с минуту, затем мотнул головой. Но Назар терпеливо ждал. «Я не могу», — процедил Тим. «Вот еще! Все ты можешь!» Тиму хотелось орать, чтобы Назар убирался. Убийство директора школы точно не сойдет ему с рук. А его, Тима, наверняка исключат. Теперь навсегда и отовсюду. Даже не пустят в обычную школу. Какая там школа? Колония будет его новым домом. И что тогда станет с Пашкой? А бабушка? Она умрет от горя. Брысь!» Совсем как на уличную кошку шикнул мысленно Тим. И сила вдруг послушалась. Поворчала, покряхтела, плюнула искрами напоследок. Но молнии стали уменьшаться. Они тускнели становились тоньше. Давайте прячьтесь, поиграем в другое время. Тим с удивлением и восторгом смотрел на подрагивающие пальцы. У него получилось, вышло справиться с силой иномирных чудовищ. Когда ни единого сполоха не было видно минут пять, Тим позволил себе расслабиться. Упав на стул, он задышал, приоткрыв рот. Хватал воздух, не думая, как выглядит со стороны. Назар гордо проговорил. Ну вот, все ты можешь. Оглядевшись, директор поморщился. Устроил тут бардак. Приберись быстренько и на практику. Назар одним движением оказался на ногах. Крутнул стул на одной ножке, словно в театре. Припечатал его к полу и зашагал к выходу. Брюки и футболка защитного цвета. Назар все больше походил на военного. Эйфория как-то сама улетучилась из Тима. Быстрая похвала и все. Бегом на следующий урок. А ведь я молнии приручил. Пробухтел Тим. Он наклонился и подобрал свои книги. Вернул стол в правильное положение. Расставил стулья. А еще этот Алекс. Чего он взъелся на меня? Забросив книги в комнату, Тим нашел на своем столе телефон. Не самый модный, но хорошая модель. Удобная, мощная. Пальцы сами скользнули по экрану. Симка стояла его. Не успев удивиться, Тим уже искал номер бабушки. Гудок еще один Тимошка! Бабушка с детства его так не называла. Как там Пашка? выпалил тим все хорошо успокоила бабушка не отлично до выписки еще далеко но ему лучше и ты молодец что так постарался выиграл стипендию в частную школу вот бы родители порадовались тим замер словно кролик перед капканом но бабушка продолжила тараторить Назар Никитич из твоей новой школы просто золото. Лично приехал, устроил наш перевод в частную клинику. Здесь лучшее оборудование. Пашеньки процедуры отлично помогают. У Назара Никитича здесь друзья, оказывается. И знаешь, что с нас ни копейки не взяли. Шепотом добавила бабушка. Как хорошо. Прохрипел Тим. А у тебя что с голосом? Не заболел. Ты там тепло одеваешься? На улице холодило. И лужи. Тим прокашлялся. Все хорошо, бабуль. Ну и славно, побегу я. А ты учись, не отлынивай, раз такой шанс выпал. В висках стучало. Все хорошо. Облегчение накрыло Тима волной усталости. Использование иномирной способности всегда забирало много сил. Сейчас же Тиму предстояло еще идти на практику. И чем они там занимаются? Покрутив телефон между пальцев, Тим решил не брать его с собой. Итак, Назар расщедрился. Но постоянно покупать технику точно не станет. Выйдя в коридор, Тим сообразил, что вновь не знает, куда идти. Подойдя к лестнице, Тим свесил голову через перила, развернулся и глянул наверх. Во второй раз просить помощи у Назара желания не было. Пора начинать отрабатывать доверие. Вдруг Тиму показалось, что снизу донесся вскрик девчонки. Здание старое и не полностью отремонтированное. Это могли быть трубы или проседание фундамента. Но почему бы не проверить? Из коридоров, мимо которых проходил Тим, веяло пустотой и скукой. И только на первом этаже знакомый звук раздался вновь. Тим поспешил вглубь правого крыла. Окна здесь остались от прежних времен, да и светильники заменили через один. Ковровая дорожка на полу отсутствовала, поэтому гулкий звук шагов перескакивал от стенки к стенке. — Давай! Ну же! Постарайся! Неужели не хочешь нам всем показать? Ехидные крики становились громче, и Тим уверился, что шел в правильном направлении. Вот только интонации ему не нравились. Злые издевки сыпались, словно теннисные шарики из разорванной сетки. Ускорившись, Тим едва не бежал. Двери с облупившейся краской печально провожали его запертыми створками. А! Девичий вскрик, за которым последовал взрыв смеха. Тим рванулся вперед, распахнутые двойные створки. На этот раз новенькие. Внутри огромный зал. В таком и балы закатывали наверняка. Вот только обстановка обветшала. Стены здесь не только не окрашены заново, но еще и щерились осколками штукатурки. Черные звезды палин... В трех местах ехидно ухмылялись подрисованными рожицами. Мебель предусмотрительно убрана. В углу турники и спортивные снаряды. Но они терялись в общем пространстве. Полом служил некогда роскошный паркет. Как его еще умудрились не сжечь местные детишки? Метрах в десяти от входа лежала Лиза. По злому лицу бежали слезы. Губы искривились. Взгляд направлен на Алекса. Парень выглядел, как всегда, с иголочки. Ткань рубашки даже не помялась. Брюки наглажены. В ботинках можно найти отражение его едкой ухмылки. С противоположной стороны от Лизы стоял Юра. В огромной зале терялась даже его мощь. Но в любом случае был гораздо крупнее Лизы. «Прекратите!» – воскликнул Тим влетая по инерции в зал. Она же девчонка, как вы смеете? Юра, казалось, смутился, но тут же натянул маску лени на румяное лицо. Девчонка! кивнул Алекс, и ты думаешь, что чудовище пощадит ее за это? Покивает и уберется прочь? Лиза заводилась, пытаясь подняться на ноги. Связенные ладони ее кровоточили. Лицо покрылось пятнами от гнева, но она молчала, поджав губы. «Так вот я скажу тебе, что это не пройдет», — Алекс покивал, соглашаясь сам собой. «Чудище сломает ее, как пеструю бабочку, такую же слабую и бесполезную». «Это вы ее там бросили», — вырвалась у Тима. Он вдруг четко вспомнил хрупкую, светловолосую фигурку в темном дворе, такую маленькую рядом с лохматым чудищем. Она могла погибнуть. Но где был ты? Со своей уверенностью и издевками? Не надо, Тим, Лиза уже стояла на ногах. Ничего страшного с ней не случилось. Размазанные следы слез на щеках и дыра на коленках. Юра держал под мышкой оранжевый мяч. «Мы просто играли. Это тренировка». «А тогда вы тоже играли», — воскликнул Тим. «Она просто слабачка, а таким не место в сражениях», — лениво протянул Алекс. «Сила дана для того, чтобы ее использовать как оружие, а не фонтанчики пускать в жару». Тим заметил, что футболка Юры была мокрой. И то были не следы от пота. Лиза сопротивлялась. Вот только ей не хватило ловкости. Алекс оставался сухим. Его она достать не сумела вовсе. Начали пораньше. Молодцы. Назар припечатывал каждый шаг. Тим подивился и как только не услышал его шагов из коридора. Мяч. Назар выставил перед собой руки, готовые принять подачу. Юра тут же бросил ему мяч. «Отличный снаряд для тренировок. С его помощью можно сымитировать как нападение, так и попытку защититься». Назар ударил мячом об пол, ловко поймал, перекинул из руки в руку. «Давайте так. Кто отнимет у меня мяч, получит новый ноутбук. Правил нет». Можете использовать что угодно. Свои силы или те, что подарили вам чудовища. Ученики зашевелились, заинтересованно, переглядывались. «Начали!» — грянула команда.